Глава двадцать пятая. Ричард подумал, что дом для престарелых являл собой дешевую, но искреннюю попытку обеспечить пожилых людей достойным местом, где они могли провести остаток своих дней. Ему это понравилось. Только не для себя. Он не рассчитывал прожить так долго. Однако другие вполне могли получать здесь удовольствие. Яркие краски в интерьере... атмосфера радости, но ну, может быть немного неестественная. Их приветствовала у стойке администратора энергичная женщина, разговаривавшая с ними так, словно они понесли тяжёлую утрату, впрочем, не совсем так. Немного оживлённее. Уникальный тон. Возможно, она прошла специальную подготовку и приобрела такую манеру во время ролевых игр. как будто посетители дома престарелых наделены некими уникальными свойствами нет они не понесли недавней утраты утрата ждала их впереди в ближайшем будущем мистер Мортимер ожидает вас в комнате отдыха сказала женщина указав нужное направление ричард последовал за стариком с волосами собранными в хвост по длинному уютному коридору к двойным дверям. Внутри комнаты отдыха он увидел расставленные по кругу чистенькие кресла, на одном из которых сидел очень старый мужчина. Мистер Мортимер. Седые тонкие волосы, бледная прозрачная кожа, словно его вовсе здесь и не было. Под кожей выступали набухшие вены и узлы. Очень худой. Запястья тонкие, как карандаши, в больших старяковских ушах слуховые аппараты. Ему хватало сил, чтобы сидеть прямо, но не более того. В комнате больше никого не было: ни врача, или медсестры, ни санитара, ни даже приятеля, как и других стариков. Спутник Кричера подошёл к мистеру Мортимеру. Наклонился так, чтобы его глаза оказались на одном уровне с глазами старика, протянул руку и сказал: "Мистер Мортимер, я рад снова вас видеть. Вы меня помните?" Старик пожал ему руку. "Конечно, помню", сказал он. "Я бы приветствовал вас как положено, но вы просили меня никогда не называть ваше имя. Даже у стен есть уши". сказали вы повсюду враги с тех пор прошло много лет и чем всё закончилось спросил мистер Мортимер дело не было завершено вам вновь нужна моя помощь спросил мистер Мортимер мой друг мистер Ричер хочет расспросить вас о Райнтауне Мортимер задумчиво кивнул Его водянистые глаза медленно переместились и остановились на Ричере и стали внимательными. В Райнатауне жила семья с фамилией Ричер, сказал мистер Мортимер. Тот мальчик был моим отцом, сказал Ричер. Его звали Стен. Присаживайтесь, предложил Мортимер. «У меня растяжение мышц шеи!» Джек сел в кресло, стоявшее напротив. Вблизи Мортимер не выглядел моложе, но в нем угадывалась какая-то искра. Любые слабости носили физический характер, а не интеллектуальный. Мортимер поднял руку, кривую и костлявую, как предупреждение. «У меня там были кузены», — сказал он, Эличар отметил, что у него низкий, слабый голос, влажный от слюны. Мы жили рядом. Мы ходили в гости друг к другу, иногда болтались, там, если дела дома шли плохо, а порой их отправляли к нам. Но в целом должен сказать, что мои воспоминания о Райан-Тауне отрывочны, особенно если говорить о том, что вас интересует. Я имею в виду, каким был ваш отец в детстве? И какими были ваши бабушка и дедушка? Я бывал там лишь время от времени. Вы помнили, какие дети болели? сказал Ричард. Только из-за того, что об этом постоянно говорили, что-то вроде бюллетеня округа, каждое проклятое утро, кто-то заразился тем, кто-то другим, люди боялись. Тогда ничего не стоило получить полиомиелит. И вообще дети часто умирали от болезней, поэтому нам следовало знать, от кого держаться подальше, ну или наоборот. Если кто-то заболевал краснухой, его отправляли играть с маленькими девочками. Если где-то начинали прокладывать дорогу, нас посылали нюхать смолу, чтобы защитить от туберкулёза. Вот почему я помню, кто и чем болел. Тогда люди были безумны. А Стэн Ричер часто болел. Та же костлявая рука снова поднялась вверх. Его имя никогда не попадало в бюллетень округа, сказал Мортимер. Насколько я помню. Но из этого не следует, что я могу что-то про него рассказать. У всех были двоюродные братья, которые уезжали и возвращались, все старались спрятаться, когда на пороге появлялась беда. Так что моё окружение постоянно менялось. Люди приезжали и уезжали, особенно дети. Я помню мистера Ричера, мастера завода. Он был известной фигурой и постоянной величиной, но я не смог бы дать показания в суде, если бы у меня спросили про его детей. Мы все выглядели похожи и никогда точно не знали, где кто живёт. Они выбегали из дома с четырьмя квартирами, где жил мастер. Девять, ну, не как не меньше восьми. Один из них очень неплохо играл в бейсбол. Я слышал, что он уехал в Калифорнию и стал почти профессионалом. Возможно, это ваш отец. Он был орнитологом-любителем, сказал Ричард. Мортимер немного помолчал. Его бледные старые глаза затуманились, будто он смотрел в далекое прошлое. Потом старик печально и задумчиво улыбнулся, словно подумал об удивительных тайнах бытия. — Вы знаете, я совершенно забыл о любителях птиц, — сказал он. — Как странно, что вы о них вспомнили, а я нет. Какая у вас удивительная память! — Это не память, — сказал Ричард. и не воспоминания. Речь идёт о давнем наблюдении. Я полагаю, отец начал интересоваться птицами в ранней юности. Мне известно, что он состоял членом клуба любителей птиц в возрасте 16 лет. Но вы сказали любители птиц. Их было больше одного. Двое, ответил Мортимер. И как их звали? У меня сложилось впечатление, что один из них являлся чем-то кузеном и не жил здесь постоянно, а другой был местным, но они много времени проводили вместе, как лучшие друзья. Пожалуй, из ваших слов следует, что одного звали Стэн Ричард. Я их помню. Должен сказать, что благодаря им мы все увлеклись наблюдением за птицами. Если честно, когда я в первый раз их встретил, мне очень хотелось над ними посмеяться и назвать девчонками, но тогда мне пришлось бы привезти с собой целую армию, потому что, во-первых, они потрясающе дразлис, а во-вторых, очень скоро все стали интересоваться птицами, по очереди получая бинокль. Мы видели самых разных хищных птиц, однажды «Наблюдали за орлом, который нес в когтях что-то размером со щенка». «У Стэна был бинокль?» — спросил Ричард. «Или у его приятеля. Но я не знал, кто из них кто. Я приезжал туда без всякой системы и порой видел одного или другого, или никого, или сразу обоих. Это было нормально». Время от времени кто-то пропадал, а потом снова появлялся. Нас куда-нибудь отсылали, чтобы мы могли подкармлиться или избежать эпидемии, или просто провести у кого-то каникулы, так бывало всегда. Люди приезжали и уезжали. Интересно, как он мог позволить себе бинокль, сказал Ричард. Ведь времена были тяжёлыми. Полагаю, они его украли. «У вас есть какие-то основания так считать?» — спросил Ричард. «Без обид», — сказал Мортимер. «Конечно». «Мы были неплохими детьми», — продолжал старик, «и не стали бы грабить магазин. А в тех случаях, когда у кого-то появлялось что-то ценное, вопросов никто не задавал. В противном случае хорошие дети ничего не получали. Я полагаю, что мысли о чем-то плохом могли появляться...» у нас из за его отца и неважно кто из их двоих был стеном все считали, что мистер Ричер, заводской мастер, немного странный, и, наверное, мы решили, каков отец, таков и сын, хотя я совсем не помню стена, вероятно, такова сила слухов. Я лишь иногда гостил в Райантауне, но казалось, все про него знали. А что в нём было странного? спросил Личер. Все его побаивались. Он постоянно кричал и дрался, мог сбить человека с ног. Теперь я думаю, что он выпивал. Мистер Личер полагал, что его не любят из-за того, что он стал заводским мастером. Частично он был прав, ошибался только насчёт причины. Наверное, дети просто приписывали ему самые разные злодеяния, как в книге сказок. Нечто вроде пирата Чёрная борода, безабид. Вы сами спросили. У него была борода? Никто на заводе не носил бороду. Она могла загореться, ответил Мортимер. Вы помните, когда я становую ехал, чтобы поступить в морскую пехоту, спросил Ричард Мортимер покачал головой. Никогда ничего такого не слышал, ответил он. Наверное, я на год или на два старше. К тому времени меня уже призвали. Где вы служили? В Нью-Джерси, ответил Мортимер. Но я им не был нужен. Война закончилась, и у них и без меня хватало солдат, и вскоре нас распустили. Я вообще ни в чём не участвовал. И всегда чувствовал себя машенником во время парада 4 июля. Он покачал головой и отвёл глаза. Вы помните что-нибудь ещё о Райан-Тауне? спросил Ричард. Ничего особо волнующего. Место, где людям приходилось несладко. Они весь день работали, а потом ложились спать. А как насчёт Элизабет Ричард? жены Джеймса Ричера. Иными словами, вас интересует ваша бабушка. Да. Она много шила, сказал Мортимер. Это я помню. А какой она была? Мортимер немного помолчал. Трудный вопрос, наконец ответил он. В самом деле? Я бы не хотел быть неучтивым. А есть какая-то вероятность этого вопроса? Ведь может, мне следует сказать, что она была замкнутой и воздержаться от других слов. Я никогда с ней не встречался, сказал Ричард. Она умерла задолго до моего рождения. Мне она совершенно безразлична. Вам не стоит чувствовать себя неловко. Говорить о вашем дедушке проще. Он являлся публичной фигурой, заводской мастер и всё такое. А вот ваша бабушка совсем другое дело. Насколько плохой она была. Она была жёсткой женщиной, холодной. Я никогда не видел, чтобы она улыбалась. Она всегда выглядела рассерженной и угрюмой. Они друг друга заслуживали. Эти мистер и миссис, Ричард кивнул. Вы можете рассказать мне что-то ещё? спросил Ричард. Мортимер замолчал так надолго, что Джек подумал, будто он впал в гериатрическую кому или умер. Но потом старик пошевелился и поднял всё ту же искривлённую костлявую руку. На этот раз, чтобы привлечь внимание, так комик, успокаивая толпу перед концовкой анекдота, "Я могу вам сказать одну вещь", заговорил он. Раз уж вы разбудили мою память, и раз к случившимся мок и иметь отношение ваш отец, я помню, как однажды поднялся ужасный переполох из страшный шум из-за редкой птицы, такую впервые увидели в Нью-Гэмпшире или что-то вроде того. Орнитологи-любители написали о ней в клуб и составили полный отчёт, всё по протоколу. или как там оно называется. Один из ребят тогда являлся секретарём клуба. Не могу сказать, который. Там говорилось о причинах, по которым птица могла туда попасть. Получилось весьма впечатляюще. Насколько я помню, отчёт даже напечатали в специальном журнале, и Associated Press заявила Что это первый случай, когда Райан Таун упомянули за пределами округа? И какая это была птица? спросил Ричард. Я не помню, ответил Мортимер. Жаль. Должно быть, тогда это стало большой сенсацией. Рука Мортимера снова поднялась вверх. Он был взволнован. Вы можете узнать подробности. Благодаря клубу любителей птиц. Их книги есть в библиотеке. У них имеется полное собрание журналов наблюдения всех старых клубов и обществ. Это часть культуры. Лично я считал, что телевидение лучше, когда оно появилось. В какой библиотеке? спросил Ричард. В Лаконии, сказал Мортимер. Именно там находились клубы. Джек кивнул. Вероятно, потребуется 3 месяца, чтобы что-то найти, сказал он. Нет, там всё расставлено в строгом порядке, сказал Мортимер. Внизу есть большой зал с полками, расположенными как спицы колеса. Справочно-библиографический отдел. Вы найдёте всё, что нужно. Вам следует туда сходить. Узнаете про птицу? В конце концов шансы 50 на 50. Это либо ваш отец, либо его приятель. Отделение библиотеки находится в центре, спросил Ричард. В городе всего одна библиотека. Они оставили мистера Мортимера в чистом кресле, прошли по длинному уютному коридору к стойке дежурной. И сообщили ей, что визит завершён. Жизнерадостная женщина приняла их уход с хладнокровным изяществом, и они зашагали к древнему субару. Вы знаете, где находится библиотека Лаконии? спросил Ричард. Старик с волосами, собранными в хвост, кивнул. Конечно. Вы можете припарковаться у входа. Зачем Я хочу войти туда быстро и незаметно. Но сейчас нет дождя по другим причинам. Нет, ответил он. Это большое здание, занимающее немалую территорию. Оно похоже на замок. Вам придётся пройти через сад. Как далеко нужно идти? спросил Ричард. Пару минут. Сколько людей увидит меня в саду? В такой хороший день там может быть немало народу. Люди любят солнце. Их ждёт долгая зима. Как далеко находится библиотека от полицейского участка? Похоже, у вас проблемы, мистер Ричер. Джек немного помолчал. Как вас зовут? спросил он. Вам моё имя известно, но я так и не услышал ваше. Если формально, преподобный Патрик Берк, ответил старик с волосами, собранными в хвост. Вы священник? В данный момент у меня нет прихода. И как давно? Около 40 лет. Вы ирландец? Моя семья из округа Килкэнни, ответил Бёрг. Вы туда когда-нибудь возвращались? Нет. Расскажите мне о своей проблеме. На меня затаили обиду не только люди из Яблоневого сада. Судя по всему, я огорчил кого-то из Бостона, семью другого рода. И их реакция может оказаться совсем иной. Полиция Лаконии не хочет, чтобы на улицах стреляли, как во время бойни в день Святого Валентина. Я должен находиться за пределами города. Примечание. Бойня в день Святого Валентина, название, которое получило расправа итальянских мафиозей с группировки Аль Капоне с членами конкурирующей ирландской группировки Бакса Морана, В результате которой было застрелено 7 человек. Произошла в Чикаго 14 февраля 1929 года. Конец примечания. А что вы сделали людям из Бостона? Понятия не имею, ответил Ричард. Я не был в Бостоне много лет. Кто вы такой? Человек который шёл по дорожному знаку. И теперь хочу продолжить свой путь, но сначала намерен выяснить, о какой птице шла речь. Зачем? Я и сам не знаю. Но почему нет? Разве вас не беспокоят люди из Бостона? На самом деле нет. Я не думаю, что они поджидают меня в библиотеке, где читают книги. Я беспокоюсь за полицейских, в особенности за одну из них, когда-то она была военным копом. Но хотите узнать про птицу? Раз уж я здесь, Бёрк отвернулся. Что? спросил Ричард. Я никогда не видел полицейских в саду библиотеки. Ни разу. Маловероятно, что они узнают о вашем визите. Теперь уже вы вовлекаете меня в неприятности. Живи свободным или умри. Только постарайтесь припарковаться как можно ближе к библиотеке. 20 миль ми севернее Патисанстрэм. Снова сняла туфли. и встала на кровати, балансируя на пружинившем под её весом матрасе, сделала шаг в сторону, посмотрела вверх и заговорила, обращаясь к лампочке: "Пожалуйста, поднимите жалюзи в качестве личного одолжения для меня, и потому что это будет достойным поступком". Потом она слезла с кровати. Снова село на край и надела туфли. Каратышка смотрел на окно. Они ждали. На этот раз они зависаются дольше, одними губами произнёс Каратышка. Ничего не произошло. Жалюзи оставались опущенными. Они сидели в полумраке, без электрического света. С ним всё было в порядке. Но патя не хотела его включать. Потом заработал телевизор сам собой. Они услышали лёгкое потрескивание, пока он нагревался. Потом экран стал синим со строчкой кода, как на мониторе компьютера, которую ты не должен видеть. Затем надпись ушла в сторону и появилась другая картинка. Мужчина Марк только голова и плечи. Он ждал, как журналист, готовящийся начать прямой репортаж, стоя на фоне пустой стены и глядя в камеру. И смотрел на них. "Ребята, нам нужно обсудить последнюю просьбу Патти", сказал он. Его голос доносился из колонок телевизора, как во время обычной передачи. Пати промолчала. Коротышка застыл на месте. "Я с радостью подниму жалюзи, если вы действительно этого хотите", продолжал Марк. "Но меня беспокоит, что вам может не понравиться то, что за окном, в отличие от первого раза. С этической точки зрения мне будет легче, если вы подтвердите своё желание". Пати встала, и потянулась к туфлям. Вам не нужно вставать на кровать, сказал Марк. Я и так вас слышу. В светильнике нет микрофона. Почему вы нас здесь держите? спросила Патти. Очень скоро мы обсудим это. До конца дня, совершенно точно. Чего вы от нас хотите? Сейчас мне нужно, чтобы вы подтвердили свою просьбу поднять жалюзи, настаивал Марк. А почему мы можем не захотеть? спросила Патти. Могу я считать ваши слова согласием? Что с нами будет? спросила Патти. Очень скоро мы это обсудим. До конца дня, совершенно точно. Сейчас нужно лишь принять решение относительно жалюзи. Так вверх или вниз? Вверх, сказала Патти. Телевизор выключился. Экран стал пустым и тёмным, зашипела внутренняя схема, загорелся красный огонёк. Они услышали гудение моторчика, жалюзи начали медленно подниматься. И комнату залил тёплый солнечный свет. Вид остался тем же: Honda, парковка, трава, стена деревьев. Красивый вид. Всё вокруг заливал солнечный свет. Патти подошла к окну, положила локти на подоконник и прижалась лбом к стеклу. Микрофон находится не в светильнике, сказала она. Патти Мы не должны говорить, ответил Каратышка. Он сказал, что мне не нужно вставать на кровать, ответила Патти. Как он узнал, что я вставала на кровать, и вообще как понял, что я собиралась это сделать? Патти, ты слишком громко говоришь, сказал Каратышка. Тут не только микрофон. Здесь есть ещё и камера. Они за нами наблюдают. Они с самого начала за нами следили. Камера, переспросил Каратышка. А как иначе они могли узнать, что я вставала на кровать и снова собираюсь это сделать? Они меня видели? Каратышка огляделся по сторонам. Где она находится? спросил он. Я не знаю, ответила Патти. А как она может выглядеть? Понятия не имею. Какое странное чувство, заметил Каратышка. Ты думаешь, они следили за нами, когда мы спали? Я думаю, они могут наблюдать за нами, когда захотят. Может быть, камера в светильнике? предположил Каратышка. И он именно это и имел в виду. Может, он хотел сказать, что там находится камера, а не микрофон? Пати ничего не ответила. Она оттолкнулась от подоконника, вернулась к кровати и села рядом с каратышкой. Потом положила руки на колени и посмотрела в окно. Honda, парковка, трава, стена деревьев. Она не хотела двигаться ни единой мышцей. даже глазами они на неё смотрели и в этот момент перед окном появился мужчина он стоял снаружи на тротуаре подавшись вперёд и заглядывал внутрь одним глазом затем сделал шаг и патти смогла его рассмотреть крупный с седыми волосами и загаром богача Он остановился прямо перед окном и пялился на них открыто и не смущаясь. На неё. На каратышку. На неё. Потом отвернулся, помахал рукой и что-то сказал. Окно было звуконепроницаемым, и подти не расслышала его слов, но у неё сложилось впечатление, что он говорил про поднятые жалюзи. и его голос наполняли радостные, даже триумфальные интонации. Через мгновение Патти увидела ещё одного мужчину, а потом третьего. Все трое смотрели в окно. Они стояли причём к плечу на расстоянии дюйма от стекла. Смотрели, судили и оценивали, задумчиво щурились, губы плотно сжаты. Потом на лицах стали медленно появляться довольные улыбки. Им понравилось то, что они увидели. Марк сказал Апатии: "Я знаю, что вы меня слышите". Никакой реакции. Марк. "Кто эти люди?" спросила Пати. Теперь голос Марка донёсся с потолка. Очень скоро мы это обсудим. До конца дня совершенно точно.